Глава 3. Потребительная стоимость, именовая стоимость. Общественно необходимый труд. Том 1. Главы 1 и 2. Товар есть прежде всего внешний предмет, вещь, которая по своим свойствам способна удовлетворить какую-либо человеческую потребность. Каждую полезную вещь, как, например, железо, бумагу и так далее можно рассматривать с двух точек зрения – с качественной и количественной. Каждая такая вещь есть совокупность многих свойств, и поэтому может быть полезна различными своими сторонами. Полезность данной вещи делает ее потребительной стоимостью. Но эта полезность не висит в воздухе. Обусловленная свойствами товарного тела, она не существует вне этого последнего поэтому товарное тело, как, например, железо, пшеница, алмаз и тому подобное, само является потребительной стоимостью или благом. Миновая стоимость прежде всего представляется в виде количественного соотношения, в котором потребительные стоимости одного рода обмениваются на потребительные стоимости другого рода. Определенное количество одного товара обыкновенно обменивается на то или другое количество другого товара. Это и есть их миновая стоимость. отношение постоянно изменяющиеся в зависимости от времени и места. Миновая стоимость кажется поэтому чем-то случайным и совершенно относительным. То есть, как это выразил Кандельяк, она, по-видимому, состоит в отношении товаров к нашим потребностям. Внутренняя, присущая товару миновая стоимость кажется бессмыслицей. Рассмотрим дело ближе. Известный товар, например, 1 центнер пшеницы, в самых различных пропорциях обменивается на другие товары, например, на 20 фунтов сапожной ваксы или на 2 аршина шелка, или на одну-вторую унции золота и так далее. Следовательно, пшеница обладает разнообразными миновыми стоимостями. Но так как эти определенные количества ваксы, шелку, золота и так далее представляют собой миновую стоимость одного центнера пшеницы, то они должны быть миновыми стоимостями одинаковой величины. Отсюда следует, во-первых, что подходящие миновые стоимости одного и того же товара выражают нечто одинаковое, а во-вторых, что за миновой стоимостью должно скрываться некоторое содержание, которое она только выражает. Возьмем далее два товара, например, пшеницу и железо. Каково бы ни было их миновое отношение Его всегда можно выразить уравнением, в котором данное количество пшеницы приравнивается к известному количеству железа. Например, 1 центнер пшеницы равен 2 центнерам железа. Что говорит нам это уравнение? Что в двух различных вещах, в одном центнере пшеницы и в двух центнерах железа, существует нечто общее, равной величины. Следовательно, обе эти вещи равны чему-то третьему, которое само по себе не является ни первой, ни второй из них. Таким образом, каждая из них, поскольку она есть миновая стоимость, может быть сведена к этому третьему. Этой общей основой не может быть ни одно из природных свойств товаров. Их телесные свойства подлежат здесь рассмотрению вообще лишь постольку, поскольку от них зависит полезность товаров, то есть поскольку они делают товары потребительными стоимостями. Очевидно, с другой стороны, что в миновом соотношении потребительная стоимость товаров оставляется совершенно в стороне. В этом случае каждая данная потребительная стоимость играет совершенно ту же роль, как и вся другая, если только она имеется в надлежащей пропорции. Или, как говорит старик Барбон, 1696 год, «Один сорт товаров так же хорош, как и другой, если одинаковы их миновые стоимости. Количество железа или свинца на 100 рублей имеет такую же миновую стоимость, как количество серебра или золота на 100 рублей» как потребительные стоимости товары различаются прежде всего качественно, как миновые стоимости они могут иметь лишь количественные различия. если отвлечься от потребительной стоимости товарных тел, то у них остается лишь одно свойство, а именно то что они продукты труда. но с этой точки зрения и самый продукт труда приобретает совершенно новый вид в самом деле Раз мы отвлеклись от его потребительной стоимости, мы вместе с тем отвлеклись также от тех его материальных составных частей и форм, которые делают его потребительной стоимостью. Теперь это уже не стол или дом, или пряжа, или какая-либо другая полезная вещь. Все чувственно воспринимаемые свойства погасли в нем. Равным образом, теперь это уже не продукт работы столяра или плотника, или предильщика, или вообще какого-либо иного определенного производительного труда. Теперь это лишь продукт просто человеческого труда, абстрактного человеческого труда, то есть продукт затраты человеческой рабочей силы безотносительно к форме этой затраты. Безотносительно к тому, затрачивается ли она столяром, каменщиком, предельщиком и так далее. Эти вещи представляют теперь лишь выражение того, что в их производстве затрачена человеческая рабочая сила, накоплен человеческий труд. Итак, потребительная стоимость или благо имеет стоимость лишь потому, что в ней овеществляется абстрактный человеческий труд. Как же измерить величину ее стоимости? Очевидно, количеством содержащегося в ней труда. Это и созидающий стоимость субстанции. Количество самого труда измеряется его продолжительностью, рабочим временем. А рабочее время находит, в свою очередь, меру в определенных долях времени, каковы час, день и так далее. Если стоимость товара определяется количеством труда, затраченного в продолжении его производства, то могло бы показаться, что стоимость товара тем больше, чем ленивее и неискуснее производящий его человек, так как тем больше времени требуется ему для изготовления товара. Но тот труд, который образует субстанцию стоимостей, есть одинаковый человеческий труд. Затрата одной и той же человеческой рабочей силы. Вся рабочая сила общества, выражающаяся в стоимостях товарного мира, принимается здесь за одну и ту же человеческую рабочую силу, хотя она и состоит из бесчисленных индивидуальных рабочих сил. Любая из этих индивидуальных рабочих сил представляет, подобно всякой другой, одну и ту же человеческую рабочую силу. Раз она обладает характером общественной средней рабочей силы и функционирует как такая общественная средняя рабочая сила, следовательно, употребляет на производство данного товара лишь необходимое в среднем или общественно необходимое рабочее время. необходимое рабочее время есть рабочее время, которое требуется для изготовления какой-либо потребительной стоимости при наличных общественно-нормальных условиях производства и при среднем в данном обществе уровне умелости и интенсивности труда. Так, например, в Англии после введения парового ткацкого станка для превращения данного количества пряжи в ткань требовалось, быть может, лишь половина того труда, который затрачивался на это раньше. Конечно, английский ручной ткачи после того употреблял на это превращение столько же рабочего времени, как и прежде. Но теперь продукт его индивидуального рабочего часа представлял лишь половину по сравнению с общественным рабочим часом, и потому стоимость этого продукта уменьшилась вдвое. Итак, величина стоимости данной потребительной стоимости определяется лишь количеством труда, или количеством рабочего времени, общественно необходимого для его изготовления. Каждый отдельный товар в данном случае имеет значение лишь как средний экземпляр своего рода. Следовательно, товары, в которых содержится равное количество труда, или которые могут быть изготовлены в течение одного и того же рабочего времени, имеют одинаковую величину стоимости. Стоимость одного товара относится к стоимости каждого другого товара, как рабочее время, необходимое для производства первого, к рабочему времени, необходимому для производства второго. Как стоимости, все товары суть лишь определенное количество застывшего рабочего времени. Следовательно, величина стоимости товара оставалась бы неизменной, пока рабочее время, необходимое для его производства, было бы неизменно. Но рабочее время изменяется с каждым изменением производительной силы труда. Производительная сила труда определяется многосложными обстоятельствами, между прочим, средней степенью искусства рабочего, уровнем развития науки и ее технических применений общественной организации и производственного процесса, размерами и дееспособностью средств производства и, наконец, природными условиями. Одно и то же количество труда выражается, например, в благоприятный год в двойном количестве пшеницы по сравнению с неблагоприятным годом. Одно и то же количество труда в богатых рудниках доставляет больше металла, чем в бедных и так далее. Алмазы редко встречаются в земной коре, и их отыскание стоит поэтому в среднем большого рабочего времени. Следовательно, в небольшом объеме они представляют много труда. С открытием более богатых копий то же самое количество труда выразилось бы в большем количестве алмазов, а следовательно понизило бы стоимость последних. Если удастся с небольшой затратой труда превращать уголь в алмаз, стоимость алмаза может упасть ниже стоимости кирпича. Вообще, чем больше производительная сила труда, тем меньше рабочее время, необходимое для изготовления известного товара. Тем меньше содержащаяся в нем масса труда, тем меньше его стоимость. Наоборот, чем меньше производительная сила труда, тем больше рабочее время, необходимое для изготовления товара, тем больше его стоимость. Вещь может быть потребительной стоимостью, не будучи стоимостью. Таково положение, когда ее полезность доступна для человека без труда. Таковы воздух, девственная почва, естественные луга, дикорастущие лес и так далее. Вещь может быть полезностью и продуктом человеческого труда, не будучи товаром. Тот, кто продуктом своего труда удовлетворяет свою собственную потребность, создает лишь потребительную стоимость, но не товар. Чтобы произвести товар, он должен произвести не просто потребительную стоимость, но потребительную стоимость для других, общественную потребительную стоимость. Наконец, никакая вещь не может быть стоимостью, не будучи предметом потребления. Если она бесполезна, то и затраченный на нее труд бесполезен. Не считается за труд и потому не образует никакой стоимости.